Глава четвертая. Здравствуй. Дженни резко обернулся и чуть не отлепился магнитами от пола. Книга вырвалась у него из рук и поплыла прочь, отскакивая от углов. Одной рукой держась за край люка, мальчик вытянул ногу и перехватил книгу пальцами костистой ступни. Держи. Он подтолкнул книгу к Джанине, и она, кувыркая, сдвинулась обратно. Джанни не поймал ее. Спасибо. Не за что. Мальчик был худой, голый, с белой до свечения кожей. Джанини решил бы, что ему лет 14-15, если бы не волосы, тонкие, длинные, почти бесцветные, на висках поредевшие, как у старика. Из-за них выражение лица читалось как-то странно. Нос у него был плоский, губы тонкие и, надо всем, огромные зеленые глаза. «Что ты тут делаешь?» – спросил мальчик. «Я просто смотрю». «Что хочешь высмотреть?» «Хм, все, что удастся». Неожиданная настойчивость вопросов не понравилась Джанини. «Ее тоже высмотрел?» Мальчик показал ногой на книгу. Джанини сухо кивнул. «И можешь прочесть, что там?» Джанини кивнул снова. «Значит, ты умный!» Широко улыбнулся мальчик. «Спорим, я тоже могу. Дай-ка ее сюда». Не зная, что еще тут можно предпринять, Джанини толкнул дневник к нему. Мальчик опять ухватил его одной ногой, а другой открыл. Нагнулся и свободной рукой перелистнул первую страницу. «Бортовой журнал города Гамма-5. Собственность капитана Хенка Бранта. Значит...» «Хорошо, хорошо, верю» перебил Джанини, и тут его поразила новая мысль. «Где ты научился говорить?» «Как это где?» Мальчик удивленно раскрыл зеленые глаза. «Я про выговор. У тебя, можно сказать, современный английский выговор». Действительно, у мальчика совсем не было слышно церемонно-старинной интонации, что звучало в речи корабельного робота. «Ну, я... я не знаю, где научился». Он огляделся. «Здесь вот и научился». «А где остальные?» Мальчик отцепился от люка, и медленно поворачивался в воздухе, по-прежнему держа ногами книгу. «Остальные кто?» «Остальные люди». «На кораблях», — он помолчал и добавил. «На Сигме-9 и на Бете-2 людей нет». «Я знаю». Джанини старался сохранять терпение. «А где люди на этом корабле?» «Большинство в центральном отсеке, на рынке, в рыбной лавке, в горах или внизу в бассейне». «Отведешь меня к ним». Мальчик тем временем почти успел описать в воздухе полный круг. «А ты точно хочешь?» «Почему нет?» «Они тебе не обрадуются». Он снова ухватился рукой за край люка. Последние гости чуть не убили. У них шоковое оружие до сих пор работают». «Гостей? Каких гостей?» «Лет 90 назад какие-то люди хотели сюда попасть». «Первый контакт с Федерацией», — подумал Джанини. Внезапно мальчик прянул с потолка вниз. Джанини дернулся в сторону и чуть было снова не оторвался от пола. Но его собеседник, как оказалось, просто хотел положить книгу на место. Магниты прицокнулись друг к другу. Мальчик рукой и ногой ухватился за край стола. Джанини впервые увидел вблизи его ступни. Подвижные цепкие пальцы были длиной почти что с пальцы рук. «Что же ты тут делаешь в таком случае?» спросил Джанини. Миханна доложил про тебя, вот я и пришел». «А есть кто-то постарше. Какое-то начальство, кого можно как следует расспросить». «Начальство тебе вряд ли поможет». «И все-таки где оно?» «Я уже говорил, на рынке и в бассейне». Он повернул на стене какой-то переключатель. «Ну «Вот, смотри». Серый экран рвануло вспышками цвета, которые со временем слепились в изображение большого зала. В зале притяжение действовало, но, похоже, не сильно. Пол был покрыт водой, которая пузырилась и плескала замедленными волнами. Под разными углами зал пересекало множество труб из прозрачного пластика. В воду погружались пластины-проводники, одни больше, другие меньше, но все огромных размеров. По одной стене шел ряд мощных железных лап-манипуляторов. А по трубам длинными скачками перемещались люди мужчины это или женщины понять было нельзя. У них были розовые, подслеповатые глазки и слуховые трубки, вросшие в безволосый череп. Сутулые, с узластыми пальцами, без ногтей, люди порой останавливались, механическим движением переключали что-то на панелях управления, и тогда проводники поднимались или опускались. Джанини вспомнил описание звездного племени, слышанное в библиотеке. Этим людям оно подходило куда больше, чем зеленоглазому мальчику, стоявшему подле. Джанини глянул на него. Ногти, хоть и обгрызанные, были на месте. И у него были волосы, а у этих, у этих людей кожа была совершенно голая. Вон тот начальник. Мальчик указал пальцем, и в ту же секунду один из людей дал другому подзатыльник. Тот пошатнулся, поймал равновесие и побежал к следующему пульту. Не думаю, что он захочет тебе помогать. Это, собственно, и есть бассейн. Я не люблю туда ходить. не посмотрел на существо в трубах на каждом шаге, словно прираставшее ступнями к полу. Потом на мальчика, так ловко оседлавшего невесомость. «У тебя бывает, что ты стираешь ноги». «Еще как?» «Что они там делают?» Джанини снова повернулся к экрану. «Обслуживают один из временных реакторов. Он всегда должен быть под водой. Благодаря ему вращается та часть корабля». «Как гироскоп внутри пляжного меча», — подумала Джанини. «Погружной реактор. Примитив. Странно, как при стольких движущихся частях вся эта конструкция еще не развалилась». Мальчик выключил экран. «А ты на них не похож. Почему так?» – спросил Джанини. Вопрос напрашивался сам. «Я из другого города». «Понятно. Очевидно, деградация распространилась не на все корабли. А там у вас никто не может не помочь». «Помочь с чем?» «С информацией». «С какой информацией? Ты не очень ясно говоришь». «Мне нужно узнать об одной песне. У вас есть песня об эти два». «Которая? Об эти два больше песен, чем обо всех остальных городах вместе взятых». «И ты их знаешь?» «Многие знаю». «Мне нужна баллада об эти 2 Начинается так. «Вступила в оград Черноокая». «А, эту знаю, конечно». «И о чем там вообще?» «А Лиле? Арти-857». «А что, если ты какая-нибудь правнучка женщины, которую любил Хэнк Брандт?» «Кто это?» «Лила была капитаном бт 2 когда... когда все... когда... я не знаю, как это сказать». «Что сказать?» «Когда все переменилось». «Что именно?» «Все», — повторил мальчик. «Ипсилон-7 и Дельта-6 были атакованы». Сигма-9 искалечена, мы застряли в пустыне. Рынок обрушился, и все переменилось. Кем атакованы? И что именно переменилось? Мальчик пожал плечами, покачал головой. Я больше ничего не знаю. Объяснил как мог. Откуда была атака? Молчание. Зеленые глаза глядели широко и удивленно. Когда все это случилось? 250 лет назад. Наконец отозвался мальчик. Городам оставалось лететь еще 150 лет. Алила-Арти-853... «Была капитаном БТ-2». «И что было дальше?» Мальчик пожал плечами. «Дальше было, видимо, как говорится в балладе». «Это я как раз и пытаюсь понять, что в ней говорится». Дженни не замолчал, вспоминая нужный куплет. «Можешь ты мне сказать, кто была эта одноглазая женщина?» «Ее звали Мэрил. Одноглазая Мэрил. Она была одна из... ну, в общем, одна из одноглазых». «А кто такие одноглазые?» «Они погибли», — сказал мальчик после минутного молчания. «Они бы тебе помогли, но они все погибли». «Да кто они были такие, что делали?» «Они скрывали нас от остальных, учили нас, хотели научить, что делать. Но их в конце концов убили. Остальные убили, те, которых ты видел в бассейне». Дженни не нахмурился. Какая-то мысль начала проступать, но ухватить ее пока не удавалось. «А в твоем городе есть кто-то, кто это все объяснит? Может, перелетим туда?» Мальчик покачал головой. «В моем городе тебе не помогут». «Чего ты взял? Ты что, всех там знаешь?» Джанин не ждал ответа, но мальчик кивнул. «И сколько вас?» «Много. Тогда давай попробуем». Мальчик пожал плечами. «Они на меня не нападут?» «Нет». «Отлично». Джанин с радостным волнением думал о том, что можно будет обнаружить на другом корабле. Но он переоценил магнитное поле своих подошв, повернулся слишком резко и беспомощно повис под потолком. Мальчик, все еще державшийся за стол, протянул вверх ногу. «Хватай меня за руку». Джанини после нескольких попыток уцепился за его щиколотку и был притянут вниз. Его сандали снова прищелкнулись с переборки. «Ты, вижу, не очень привык к невесомости?» – спросил мальчик. Не доводилось последнее время. Джанини отпустил его ногу и выпрямился. «И это, по-твоему, называется рука?» «А по-твоему, нет?» – парировал мальчик с ноткой возмущения. «По-моему, это нога», – засмеялся Джанини. «Да, но ведь ноги же и есть, руки. Ну, теоретически любую конечность можно назвать, впрочем, бог с ним». Не было смысла вдаваться в подробности. Они двинулись к люку, и Джинни не подумал, что эта словесная прихоть вряд ли повлияет на трактовку баллады. Действительно, ноги логично назвать руками, если под действием невесомости они почти сравнялись в проворстве. Но значит ли это, что странную строку из баллады надо понимать, как «под ногами зеленым взглядом сияет дитя»? Нет, нонсенс. И все же, что-то слышанное очень давно на лекциях по семантике кололо мозг. Как же это называлось? Спираль убывающей семантической функциональности? Кажется, да. И тут до него дошло. Там, где гравитации нет или почти нет, где все конечности у людей сделались одинаково ловкими, слова, обозначающие положение по вертикальной оси, верх и низ, выше и ниже, над и под, должны были вскоре утратить первоначальную четкое значение. По теории спирали, прежде чем навсегда исчезнуть из языка, такие слова еще живут какое-то время в качестве узких синонимов слов, чье значение не пострадало. Внутри, сквозь, между. Вот, кстати, два отличных примера действия спирали, совершенно неизвестных Джанини: Реакция и навигационный отсек. «Между», — подумал Джанини, «Между ногами». Он остановился у входа в стыковочную трубу, ведущую к крейсеру. Мальчик тоже остановился и вопросительно мигал зелеными глазищами. Нет, это невозможно. Население кораблей рождалось только на генетическом рынке. Но ведь рынок якобы обрушился, и все переменилось. «Ты из какого города?» Внезапно спросил Джанини. «Из Сигмы девять». Джанини замер. Открылся тройной люк, отделявший их от гибкой части трубы. «В каком доке волчил ног?", спросил Джанини. Мальчик помотал головой. «Говори, в каком доке?» «Я без чел...» «Как же ты сюда попал?» «А вот как», — сказал мальчик, и мальчика не стало. Джанини парил в трубе совершенно один. Он оторопело заморгал и подумал, что свихнулся. Потом решил, что здоров, но вокруг происходит что-то странное. Действительно, если все это иллюзия и бред, разве мог бы он заметить несовпадение в собственном бреде? Мальчишка, например, сказал, что на Сигме их много, а до того утверждал, что людей там нет. не вдруг развернулся и, цепляясь за стены, двинулся в сторону штурманского отсека. Резко толкнувшись внутрь, заорал на Механа. «Соединить меня с тем, кто скажет, что здесь творится!» «Прошу прощения, сэр», – с тем же церемонным голосом отвечал робот. «Я объявил о вашем прибытии во всех частях города» «Но никто из человеческих существ не отозвался». И повторил. «Никто из человеческих существ не отозвался». У Джанини по спине пробежал холодок.